Глава вторая. В салоне было душно, но зябко. Не работал кондиционер, зато жарил подогрев сидений. "Я сдохну где-нибудь на обочине дороги, как настоящий контркультурчик", сказал Пашка. Он развалился на заднем сиденье автомобиля и, приоткрыв окно наполовину, курил. Судя по запаху, самокрутку с каким-то дорогим табаком. Пашка презирал сигареты точно так же, как презирал готовый фарш молотый кофе и презервативы. Последняя Лера знала особенно хорошо. А дед Пашка был в потёртую камуфляжную форму со значками на груди за любовь и верность против войны. Банки живы с выцветшей Георгиевской ленточкой приколотой к нагрудному кармашку. Пашка старательно поддерживал образ матёрого видавшего виды мужика, того самого, который ходил на медведя с голыми руками. Отлично разбирался в оружии и ориентировании на местности. В общем, отлично подготовился к возможному апокалипсису. Образ ему шёл с оговорками. Именно он, многолетний друг, вытряхнул Леру из тесной коробки квартиры, уговорив съездить на похороны. Лера не хотела, да и не понимала зачем ехать, для чего, но Пашка, всеведущий человек, привёл довод. Вы были настолько близкими, что он не простит, если не придёшь. Впрочем, в загробную жизнь Пашка не верил, так что от его слов попахивало цинизмом. Автомобиль тряхнуло на повороте, почти сразу пришлось объезжать перегородивший пол дороги дряхлый ствол с гниющей шапкой листьев. Лера вспомнила, что часто гуляла с Пашкой в лесу много лет назад, почти сразу же после того, как выбралась из клиники и стала приучать себя жить обычной жизнью. Пашкина инициатива, кстати, вправлять мозги и приводить в чувство он умел. Каждую субботу в семь утра они выезжали из города в любую погоду, продирались сквозь стуки и межкары или отбивались от ветра, тряслись от холода или изнывали от жары. Неизменно Пашка называл эти походы терапией и терпеливо объяснял Лере нюансы прогулок по лесу. учил понимать местность, заставлял запоминать маршруты вокруг кооперативного посёлка, где стоял дачный дом её семьи, и не забывал напоминать, что это всё ради её же блага, чтобы вытащить из депрессии, понимаешь? Это лучше, чем сидеть без дела и пялиться в монитор. Пашка, как всегда, был прав. Тут налево, мать, произнёс он. Лера свернула, проехала через небольшой пролесок, справа растянулись железнодорожные пути. На кладбище можно было попасть только по этой грунтовой дороге, параллельно которой велась вытоптанная сотнями ног тропинка. Почти сразу за пролеском дорога заканчивалась, тянулись две колеи примятой травы. Ещё через сотню метров начиналась гравийная стоянка. Туда Лера и свернула. Автобуса ещё нет. Роновата. Сказал Пашка, щурясь от редких лучей солнца, пробившихся сквозь низкие серые облака. Как думаешь, под дождь попадём? Лера припарковалась и тоже закурила. За ночь уже высусила, штук 15 сигарет и выпила 4 чашки крепкого кофе. В 5:00 утра забылась быстрым сном. Когда не разобраться, где я, а где грёзы, потом проснулась со знакомым ощущением безнадёги. Такое уже случалось раньше. И довольно часто, но нынешнее ощущение было самым сильным, за год или даже два. Хотелось наглотаться таблеток и уйти в сновидения навсегда. Спасаясь от чемящего чувства, она выскочила на улицу и наворачивала километры на машине вокруг дома, пока не рассвело. Потом дозвонилась Паше и вывалила на него столько информации, сколько не вываливала, наверное, никогда. Он, стоит отдать ему должное, соображал быстро, втолковывал уверенно и как-то незаметно продавил ехать на похороны. Без неволи грабы не поехала. "Я сильно влипла", спросила она, поглядывая на пашку в зеркало заднего вида. "О, это спасительная привычка делиться с другом проблемами". Он пожал плечами. "Трахал и с мужем старшей сестры, с кем не бывает. Я не мастер утешителей, вправлять мозги, да? Но я тебя хорошо знаю. После того, что случилось, трахайся с кем хочешь. Никто не осудит". Он имел в виду наркотики, депрессию, алкогольную зависимость, съёмки в порно, длинный вонючий шлейф, тянущийся с 2009 года. Мне позвонили вчера с его рабочего телефона. Молчали в трубку. Пашка неопределённо хмыкнул. Думаю, Ната в курсе. Если не знала раньше, то знает сейчас, продолжила Лера. А я припёрлась на его похороны. Ты не представляешь, что у меня сейчас в голове. Упаси боже представить, сказал Пашка. Ты как каучуковый мячик, который бросили в комнату полную стеклянной посуды. Я даже не знаю, жалеть тебя или нет. Не надо жалеть. Зачем ты меня вообще уговорил приехать? Пашка пустил дым носом. Потому что вы родственники. Не скажу, что вы дружно и тесно общались, но есть такой странный парадокс в этом мире. Смерть объединяет и уравнивает. Сичёшь о чём-мя? Когда ты валялась в клинике после смерти ребёнка и нервного срыва, сёстры приезжали к тебе. Когда Вика вляпалась в ту неприятную историю с мужем, вы тоже помогали. Всё закономерно, круговорот родственников в природе. У тебя самокрутка с коноплёй? Нет, просто немного выпил перед рассветом. Не думал, что ты позвонишь, но суть проста: как бы кто себя ни вёл, на кладбище все едины. Скорпиус, слёзы на лицах, неторопливые движения, мысли о смерти. Вон смотри, первые похоронные ласточки. Он кивнул в сторону тропинки. Из-за кустарника показалось первое процессия, несколько пожилых людей, одетых в чёрное, элегантное. Дальние родственники Дениса или вроде того. Они печальны, потому что прожили долгую жизнь и понимают, что смерть близка. А чьи-то похороны это ещё один кирпич в их дороге на эту сторону. ты меня вгонишь в ещё больший стресс. Моя дорогая, стресс это реакция организма на что-то новое, так что переживёшь. уж поверь, я постараюсь. Лера вышла из салона во влажную духоту осеннего утра. Свет был рассеянный, тяжёлый, от него болели глаза, ощущалось скорое начало грозы. Пожилые люди, две бабушки и дедушка помахали ей. Она ответила. Невыносимо захотелось уехать. Как поведёт себя Ната? Как поведет себя сама Лера, когда увидит Дениса в гробу? В ее воспоминаниях он застыл на пороге квартиры, посылая привычный, почти традиционный воздушный поцелуй на прощание. Кто же знал, что они действительно видятся в последний раз? Пашка тоже выбрался на улицу тяжело дыша, не выпуская с пухлых губ самокрутку. Когда-то он был качком, мечтой всех девчонок из местного юридического института. халёным парням с модной стрижкой, умным и начитанным на коне. Сейчас он мог соблазнять разве что библиотекарьш. У него появилась певное брюшко, нависающее над портупеей, постоянно краснели щёки, была одышка, а ещё из горла то и дело вырывался хриплый кашель, как у туберкулёзника. Острый ум, конечно, остался, но кто его ценит в современном обществе? Напомни, когда ты забросил тренировки, спросила Лера. Как только понял, что смысл жизни в другом, а ты всё ещё бегаешь по утрам? Иногда надоедает, но стараюсь держать себя в тонусе. Смотри, главное процессия. Из пролеска Грымыхаева выкатил зелёный глазастый паз, следом за ним ещё несколько машин. Лера увидела чёрный Lexus Дениса. Формально он принадлежал Жене, но Денис любил хвалиться, что куплен автомобиль на его деньги. Теперь вот жизнь расставила всё по местам. Паз с хрустом заехал на гравий, сделал полукруг, остановился боком к сторожке. Сразу началась какая-то размеренная, неторопливая суета. Из автомобиля высыпались люди, все в чёрном, траурном. Рабочие вытаскивали гроб, кто-то выудил из автобуса стулья и понёс их за забор с колючей проволокой, лавируя среди надгробных плит и крестов. Кто-то стал вынимать пластиковые букеты и венки, развевающиеся ленты с надписями Похороны всегда чем-то напоминают свадьбы, только никто никуда не торопится. Лера вытянув шею, пыталась разглядеть лицо Дениса, а затем увидела Нату и отца. Ната была в строгом темном платье, в темных же очках и в перчатках. Выглядела изящно, как будто приехала сниматься в кино. Макияж подбирала пол ночи, подумала Лера отстраненно, чтобы выглядеть идеально. Ната медленно повернулась к ней, острый подбородок тонкий губки откорректированный замечательный носик Лера взмахнула рукой и улыбнулась, хотя тут же поняла, настолько глупо и нелогично выглядит и взмах и улыбка Ната не отреагировала, просто смотрела сквозь черные стекла очков, похожие на две ямы, заполненные грязью. Конечно, это она звонила позавчера утром. Ната знает, с кем Денис регулярно встречался. Она увидела переписки в социальных сетях и мессенджерах. Все эти люблю. когда встретимся соскучился фото смайлики копипасты денис не удалял истории из рабочего телефона был слишком самоуверен лера как-то пыталась его убедить но денис о непреклонный сердце этот шутился и убедил её вечную паникёршу дующую на воду что всё будет в порядке в купчике зародилась ноющая боль перекинулась на позвоночник и стремительно взобралась к затылку лера отвернулась не выдержав затряслись кисти рук Так всегда случалось, когда она нервничала, подступающие приступы паники. Пойдём, сказал Пашка. Надо поздороваться и выразить скорбь. Я не могу. Я не пойду. Посижу здесь, хорошо? Лера открыла дверь автомобиля. Это неправильно. Даже если будет тяжело. Ты не понимаешь. Мимо Леры шли люди, которых вдруг оказалось невероятно много. Рядом внезапно очутилась младшая сестра Вика. Худенькая, скуластая, с длинным носом, как у у всех в их семье. Года два они не виделись точно. Еще одна оборванная родственная связь. Привет, сестрица, сказала Вика, положив ладонь с тонкими пальцами Лере на плечо. Грустно, не правда ли? Теперь мы снова втроем и без мужей, как в старые добрые времена. Твой хотя бы не умер, брякнула Лера. Не знаю, что хуже, ухмыльнулась Вика. Но за то последний жених до сих пор просится назад. А ты что? Вика вздохнула, деликатно поджав губы. А я размышляю. Надо бы вернуть, конечно. Хотя бы ненадолго. Секса хочется нормального и ещё домашнего тепла. Нате на самом деле повезло, сколько они прожили вместе. Лет 8, кажется, не добрались до серьёзного кризиса отношений. Самый сок, конфеты, цветы, трахались, наверное, как кролики, а потом раз И можно нового мужа искать, без хлопот и забот. От неё разлило алкоголем. Сестра пристрастилась к выпивке сразу после развода. Вроде бы где-то лечилась, но не особо успешно. Хотела ли вообще вылечиться? Может быть, и нет. Такой молодой, а уже проблемы с сердцем, продолжила она задумчиво. Странно это, совсем о себе не забытился. Он занимался спортом. Тебя откуда знать, дорогая? Ты же у нас добровольный сгой. Вы сколько раз вообще виделись с Денисом? Он постоянно носился на свои корпоративные вечеринки, слёты по командировкам. Вот и аукнулась, много пил. При его работе и начи нельзя. Не знала, что он болел. Это потому, что тебя не было ни на одном семейном дачном ужине. Была бы узнала. Гроб уже занесли за забор. Вика отвлеклась, заторопилась. Мне пора. помогаю Нате справиться с горем. Не сбывай, сестрица, родственники всё же. За грубом шёл папа, Василий Ильич. Он нёс деревянный крест, неловко удерживая его на вытянутых руках, будто не знал, как лучше взяться. Выглядел папа нелепо, потому что оделся по форме, как положено, а вот офицерскую фуражку повернул к изрыком влево. Не застегнул пару верхних пуговиц рубашки, Еще закатал рукава, будто собирался сам браться за лопату и копать могилу. Видно было, что папа растерян. Обстановка ему непривычная, и как себя вести в такой ситуации, он попросту не знает. За ним в припрыжку торопились двое подчиненных. То летело охранители, то ли просто помощники из воинской части, тоже в военной форме и тоже растеренные. А ведь папа постарел, подумала Лера. То ли так случайно получалось, то ли кто-то специально организовал, но каждый раз, когда Лера приезжала на дачу, там оказывалась только мама. Папа или улетал в командировку, или задерживался в городе на выходные, а то и вовсе отсутствовал без всякой причины. Впрочем, Лера не то чтобы соскучилась. С отцом всё было сложно, сложнее, чем со всяльным в этой жизни. Пашка за спиной неловко закашлялся. Лера обернулась и увидела сначала чёрные блестящие сапожки на шпильке, совсем неподходящая обувь для похорон, но зато идеально смотрящаяся на красивых ножках в чулках. Затем подняла взгляд выше, упёрлась в чёрные стёкла очков на носу старшей сестры. "Что чувствую?" произнёс Пашка глухим кашлючим басом и спрятался мокродку за спиной, очень не вовремя, очень, как будто смерть когда-нибудь приходила вовремя. Ната кивнула, будто соглашаясь с Пашкиным сочувствием, повернула голову к Лере. "И я тоже", быстро сказала та. "Это чудовищно. Не знаю, как ты это пережила". "Ещё не пережила", ответила Ната негромко. "И вряд ли когда-нибудь переживу. Денис был для меня всем. Богом, центром вселенной, лучшим человеком на свете. Ты даже не представляешь". А на несколько секунд смотрела на Леру, потом направилась к отцу прямо шпильками по окладбещинской грязи. Я не могу, повторила Лера. Я не пойду туда. Это что-то невообразимое, ужасно. Я не выдержу. Боль впивалась в затылок, высасывая трезвые мысли. Одно накладывалось на другое: страх, бессонница, нервы, узелок стрессов, который затягивался все туже. Это твой шанс попрощаться, сказал Пашка. Я бы им воспользовался, Лера дёрнула плечом. Ненавижу, когда ты прав.